Город и флот. Юрий Андреевич поднялся из-за стола. Он был толстоватый, но двигался легко. Он подошел к Славке. «Во-первых, — сказал Юрий Андреевич, — личности, которые врываются сюда без приглашений, да еще верхом, мы попросим выйти. Идите гулять, товарищ Васильченко». Он снял со Славки наездника, унес его за порог и прикрыл дверь. Затем повернулся к Славке. «Странные вы люди. Только захочешь с вами побеседовать, как вы начинаете каяться в грехах. Я не виноват, он не виноват, я только один раз стукнул, я больше не буду. Вас позвали не для разбора прегрешения, а для серьезного разговора. Сядь семи братов. Вон там, рядышком с друзьями». Тим сидел на жестком диванчике у стены. На другом конце дивана, глядя прямо перед собой и зажав между коленями прямые ладошки, сидела Любка Потапенко. А у директорского стола расположились в двух креслах люди, о которых сказала Валентина, молодая женщина в форме старшего лейтенанта милиции и капитан второго ранга с седыми гладкими волосами. Увидев Любку, Славка кое чем догадался и немного успокоился. Значит, дело не в Тиме. К тому же Тим не выглядел ни взволнованным, ни испуганным. Он шепотом сказал Славке, «Фу и ворвались вы, как на конных скачках». «Я думал в тебя опять», — Тим усмехнулся. «Не меня, а всех». Капитан второго ранга обернулся и посмотрел на Славку. У капитана были резкие морщины и очень светлые прозрачные глаза, будто из зеленоватого стекла. «Это ты, Слава Семибратов?» — глуховато спросил он. Славка встал. «Ну и добро», — сказал офицер. «Мы принесли тебе сумку». Он протянул Славке желтый бумажный сверток. «Посмотри, годится или нет?» Славка недоуменно взял тяжелый пакет, разорвал тонкий шпагат, развернул упаковку... В пакете оказалась голубая спортивная сумка с отпечатанным белой краской веселым и храбрым зубрёнком. «Это не моя», — сказал Славка. «У меня портфель», — офицер кивнул. «Да я знаю, но подарок, который ты принёс морским пехотинцам, решили не доставать из портфеля. Это был бы лишний риск. Так и взорвали». А начал Славка измолчал «Ни к чему были всякие вопросы. Он просто снова за одну секунду прошёл сейчас раскалённую белую дорогу». «А сказали, баллон». «Да», — офицер неловко усмехнулся, — «это Мичман Фёдоров. Ему показалось, что ты очень переволновался, и он решил тебя успокоить. Придумал на ходу какие-то баллоны для разогрева моторов. Неуклюже получилось, но он не знал, что ты сразу убежишь». Славка нагнулся и стал подбирать с пола обрывки шпагата. Офицер сказал, «Ты сядь, надо поговорить». Но Славка не сел. Он отошел к окну, прижался коленями к холодной батарее и уперся ладонями в подоконник. Наверное, так не должны поступать воспитанные ученики, когда разговаривают со взрослыми, но Славка не хотел, чтобы видели его глаза. Он стал смотреть во двор. Там, верхом на заборе, сидел Динькин одноклассник Артур Новиков. Артур болтал ногами, ел банан, а банановой кожурой угощал худого серого кота, который устроился напротив. Интересно, что кот не отказывался, хел кожуру. Очевидно, ему не хватало витаминов. «Хорошо, что Савин сделал фотографию», — думал Славка. «Все-таки будет память об Артемке». «Слава Семибратов, ты успокойся, пожалуйста, и сядь», — попросила женщина-милиционер. А капитан второго ранга сказал, «Ничего, в таких случаях даже у взрослых не всегда выдерживают нервы». И тут впервые заговорила Любка. «Причем тут нервы? У Семибратова Артемка был в портфеле. Тумой, идти не жалко?» «Что за Артемка?» — испуганно спросила милиционерша. Юрий Андреевич торопливо ответил — «Замечательная Артемка, герой школьной прессы. Я потом объясню. Ладно, Слава, зато люди не пострадали. Не горюй». Славка, не оборачиваясь, проговорил. «Спасибо за сумку. Бабушке не говорите про снаряд, а то она расстроится и маме напишет». «Напишет?» — переспросил Юрий Андреевич. «Разве мама не здесь?» Она уехала. «Я с бабушкой». Тогда Тим поднялся и подошел к Славке. Ничего не сказал, просто встал рядом. Славка посмотрел на него. «Тим, я держусь». и они оба повернулись лицом к директорскому столу женщина милиционер обратилась к капитана второго ранга сергей дмитриевич давайте о главном есть вераматевна давайте о главном слава для начала один вопрос зачем нужно было тащить находку в такую даль ничего не оставалось мы думали по всякому спрятать негде а ребята могли прибежать они какие то шальные понятно И все же это был сумасшедший риск. Неужели нельзя было придумать ничего другого? И тут вмешался Тим. Сдержанный, воспитанный Тим сказал. «Разумеется, можно было придумать другое, сидя в кабинете. А там было некогда». «Тимофей Сель», — сказал Юрий Андреевич. «А почему, получается, будто семибратов в чем-то виноват?» — дерзко спросил Тим. Юрий Андреевич развел руками. «Опять вы за свое!» Сергей Дмитриевич слегка нахмурился. «Подождите, ребята, никакой вины нет. Слава молодец!» «А почему я?» — взвинтился Славка. «Тим раньше меня, снаряд, увидел. Он его у ребят отобрал. Он, может, больше моего рисковал. Да я понимаю, вы оба. Я пришел сюда, чтобы сказать вам спасибо». «А милиция тоже для этого?» — напряженным голосом спросил Тим. «Милиция для порядка, Тима», — отцвалась Вера Матвеевна. «У тебя после истории с Сатурном к милиции прохладное отношение, но мы не виноваты. А сейчас разговор о другом». «Разговор вот о чем», — подхватил Сергей Дмитриевич. «Смелые вы люди, не глупые. Я верю, что вы поступили правильно. Только не все такие, как вы. Если станет известно об этом случае, найдутся ребята, которым очень хочется совершить героевский поступок. Они полезут в такие места, куда лазить не следует. Будут специально искать, чтобы проявить свои доблести. Допустить этого нельзя». «А кто узнает?» — сказал Славка. «Только пусть Потапенко не болтнет где-нибудь». «С ней мы уже договорились», — сообщила Вера Матвеевна. «Я за нее ручаюсь. дела теперь за вами, мальчики». «За нее ручаться нельзя», — мстительно сказал Славка. «А мы с Тимом будем молчать. Верно, Тим?» «Да», — сказал Тим. Юрий Андреевич поднялся из-за стола. «Спасибо, ребята. И не обижайтесь, что пришлось обойтись без торжественных построений и наград», — Тим засмеялся. «Ты что, Тимофей?» — спросил директор. Славку словно бестолкнул. «Юрий Андреевич, он вспомнил линейку, когда Дениса Васильченко награждали». Директор не рассердился. Да, это не очень продуманное было мероприятие. Рад, что вы все понимаете. Вера Матвеевна, Сергей Дмитриевич, ребята, вам еще нужны? Мне нужны, сказал Сергей Дмитриевич. Если можно, пусть мальчики меня проводят. Они вышли из школы. Облака уже разошлись, и асфальт высыхал, только в углублениях синели лужицы. У крыльца стоял рафик с военным номером. За рулем сидел матрос в отутюженной белой форменке. Сергей Дмитриевич открыл дверцу. Садитесь. «Прокатимся, а потом отвезу, куда хотите». Славка и Тим забрались в автомобиль. Сергей Дмитриевич устроился рядом на том же сиденье. Машина поехала. Славка и Тим положили на колени сумку и молча разглядывали зубрёнка. Сергей Дмитриевич сказал, «Кажется, обо всём поговорили, а на душе неспокойно. Нельзя, чтобы такие ребятишки, как вы, рисковали головами, даже случайно. Постарайтесь в дальнейшем без этого». «Да уж постараемся», — сказал Славка, тихо и без насмешки. Зубрёнок был очень симпатичный. Он мчался по голубой клеёнке в весёлую атаку. Сергей Дмитриевич тронул Славку за плечо. «Скажи честно, страшно было?» Славка хмуро спросил. «Если скажу, что не страшно, вы поверите?» Сергей Дмитриевич коротко засмеялся. «Пожалуй, нет, хотя есть дураки, которые не боятся». «Значит, я очень умный», — сказал Славка. «А я вообще гений!» — сказал Тим. Сергей Дмитриевич расстегнул на левом запястье часы, положил их на зубрёнка. Они были большие, тяжёлые, с парусным кораблём на циферблате. Это мне подарил командир флотилии. Возьмите, ребята, на память. Славка посмотрела на Тима. Тим чуть поморщился. «Спасибо», — сказал Славка. «Нам не надо». «Потому что одни на двоих?» «Потому что это вам подарили», — сказал Тим. «Мы ими все равно похвастаться нигде не сможем», — добавил Славка. «А если они просто как часы, то у нас есть. У Тима давно, а мне сегодня мама оставила, когда уехала». Сергей Дмитриевич не настаивал. Он взял часы. «Ладно», — сказал он будто самому себе, — «что-нибудь придумаем». «Придумайте, чтобы мама моя вернулась», — мысленно сказала Славка и опять стал смотреть на Зубренка. «Что за нашивки у вас?» — спросил Сергей Дмитриевич. «Парусная секция «Венджаммер», — объяснил Тим. Только мы пока не занимаемся. Мы пока вроде арестантов. Что так? Славка, можно рассказать?» Славка кивнул. «Не все ли равно теперь?» И Тим рассказал. Он сумел это сделать коротко, буквально в несколько фраз. А Славка слушал и думал, где теперь мама? Все еще в самолете или уже в Усть-Каменске? Хоть бы догадалась прислать телеграмму. «Значит, цепь?» Задумчиво сказал Сергей Дмитриевич. «Отчаянные вы ребята!» «Мы?» — удивился Тим. Сергей Дмитриевич спросил... «Как фамилия начальника базы?» федосов Игорь Борисович», — сказал Тим. «Ладно, куда вас отвезти?» «Если можно, на пляж», — попросил Славка. «Не холодно купаться?» «Ничего», — сказал Тим. Рафик покатил к орудийной бухте. Недалеко от пассажирских причалов они вышли из машины. Тим озабоченно проговорил. «Я все время думаю, надо узнать, откуда лом привезли на свалку. Может быть, там есть что-нибудь еще такое же?» «Совет опоздал на двое суток», — сказал Сергей Дмитриевич. «Но все равно спасибо. Давайте прощаться. И прошу вас помнить три вещи. Больше не попадать в такие истории, догадался Тим, да? Да, это первое. Молчать, как рыбы, — сказал Славка. Это второе. Все знаете. Ну, а третье?» Славка пожал плечами. Он не ожидал услышать ничего нового. Сергей Дмитриевич жестко обнял его и Тима за плечи, придвинул к себе. «Мальчики вы мои!» «Несмотря на молчание, помните, вам благодарны город и флот». Когда шли на пляж, Тим спросил. «Она сегодня уехала?» «Да». «Ты не знал?» «Нет, она письмо оставила». «Славка, наверное, это я виноват, со своей цепью». «Не говори глупости», — сказал Славка. На пляже было пусто. Славка подпрыгнул и уцепился за обруч громадного зонтика, впаянного ножкой в бетон. Заболтал ногами, попробовал подтянуться». «Где ты коленку ободрал?» — спросил Тим. «Здесь. Купался, когда с физкультуры сбежал. Я устроил себе каникулы». «Славка», — сказал Тим, — «не надо веселиться, если не весело. От этого не легче, я знаю». Славка разжал руки и упал на бетон. «Я не веселюсь, Тим. Давай макнемся». Они стали раздеваться. Славка сказал, «А все же хорошо, что сегодня мамы нет. Не узнает, что эта штука настоящая». Они встали на бетонную ступень. «Имей в виду, вода сегодня холодная», — предупредил «Славка». «Ладно, вытерпим и это», — сказал Тим. «Прыгаем?» «Да, подожди, Тим. А если дать ей телеграмму, что я заболела? Она же приедет, верно?» Тим ничего не сказал. Он, видимо, не решился ответить и опустил глаза. Но Славка успел заметить в его глазах невысказанный ответ. «Это нечестно». «Я пошутил, Тим», — сказал Славка и прыгнул в соленую воду. Он никуда не поплыл, а повис, как в невесомости в плотной зеленой толще. Холод жал его на несколько секунд и ослабел, отступил, глубина тихо звенела. Это отзывалось и ней работа судовых моторов, корабельного завода, плавучих кранов и доков. Это жили несмолкаемой жизнью город и флот. Славка вдруг вспомнил, как ночью звенят сверчки. В это время шумно прыгнул Тим.